Настоящее. В 10.30 утра Джек поднимается ко мне в комнату и говорит, что мы выходим ровно в 11. Всё чётко, как в армии. Но волноваться не о чем. Времени ещё полно. Я уже приняла душ, осталось одеться и накраситься, так что полчаса — это более чем достаточно. Хорошо, что после душа удалось успокоиться. Я не сплю с 8 часов, и всё это время нахожусь в лихорадочном возбуждении, не верю что скоро увижу Милли. Напоминаю себе, что нельзя терять бдительность. Всякое может случиться. Впрочем, по моему лицу ни о чём таком не догадаешься. Оно спокойно и бесстрастно. Джек отходит, уступая мне дорогу. Прохожу мимо, как обычная молодая женщина, собирающаяся на прогулку. Иду в соседнюю спальню, где хранится моя одежда. Джек следует за мной. Подойдя к огромному шкафу-купе во всю стену, я сдвигаю зеркальную дверцу, выдвигаю ящик с бельём и достаю кремовое бельё, купленное Джеком на прошлой неделе. Из другого ящика беру чулки телесного цвета. Не люблю колготки. Снимаю пижаму и начинаю одеваться. Джек, сидя на стуле, наблюдает. Сдвинув другую дверцу, задумчиво оглядываю ряд платьев, развешенных по цветам. Голубое не надевала уже сто лет. Милли его обожает, потому что оно цвета моих глаз. Достаю его. «Надень кремовое», — говорит Джек. «Да, он любит видеть на мне нейтральные цвета». Убираю голубое и достаю кремовое. В другом отделении шкафа расставлены прозрачные контейнеры с туфлями. Выбираю бежевые на высоком каблуке. Без каблуков было бы лучше, ведь после ланча мы обычно гуляем, Но Джек хочет, чтобы я всегда выглядела элегантно. И за ужином с друзьями, и на прогулке у озера. Обуваюсь, беру подходящую сумочку и передаю её Джеку. Потом сажусь за туалетный столик. Крашусь я быстро. Чуть-чуть подводки, немного помады и румян. Ещё целых пятнадцать минут. Чтобы убить время, решаю накрасить ногти. На столике целая батарея флакончиков с лаком. Подумав, выбираю красивый нежно-розовый. Если бы можно было взять его с собой и накрасить ногти Милли, ей бы точно понравилось. Лак подсыхает, я встаю, забираю у Джека сумочку, и мы спускаемся. «Какое пальто наденешь?» — спрашивает он в холле. «Наверное, шерстяное, бежевое». Джек достает пальто из гардероба и помогает мне одеться. Потом, проследив, как я застёгиваю пуговицы и выворачиваю карманы, открывает входную дверь. Я жду, пока он её запрёт, и иду за ним к машине. Уже конец марта, но на улице прохладно. Хочется бесконечно втягивать носом свежий воздух, заглотить его как можно больше. Но я себя одёргиваю. Впереди ещё целый день. Как хорошо. Я с большим трудом заработала право на эту вылазку, и теперь намерена наслаждаться каждой секундой. Мы подходим к машине. Джек нажимает кнопку на брелоке, и пока огромные чёрные ворота открываются, обходит машину и распахивает передо мной пассажирскую дверцу. Я сажусь. Какой-то мужчина, совершающий пробежку, смотрит на нас во все глаза. Не знаю, кто это. Джек с ним здоровается, а тот лишь приветственно машет рукой, то ли выдохся и не может ответить. то ли просто бережёт силы. Джек захлопывает мою дверцу, и через минуту мы выезжаем на улицу. Я оборачиваюсь, и пока ворота закрываются, смотрю на прекрасный дом, который подарил мне Джек. Люблю видеть его со стороны, глазами других. По дороге в Лондон мысленно возвращаюсь к вчерашней вечеринке. Шансов напортачить было предостаточно, но я до сих пор удивляюсь, что у меня так хорошо всё получилось. «Суфле вышло идеально», — говорит Джек. «Значит, не я одна размышляю о прошедшем вечере». Весьма разумно было предположить, что гости не сразу сядут за стол и внести поправку в расчёты. «Снимаю шляпу. Вот только Эстер ты, похоже, не очень понравилась. Интересно, почему?» Я понимаю, что слова нужно подбирать аккуратно. Она не ценит совершенства. Отвечаю я, подумав. Похоже, угодила. Джек принимается тихонько напевать себе под нос. Разглядывая проносящиеся мимо пейзажи, я невольно думаю об Эстер. При других обстоятельствах она бы мне наверняка понравилась. Но она далеко не глупа, а потому представляет опасность. Не то, чтобы она совсем не ценила совершенство, как мне сначала показалось. Она скорее относится к нему настороженно. До школы ехать почти час. Чтобы отвлечься, я размышляю о клиентке Джека, Дэнни Андерсон. Правда, знаю я очень мало. Только то, что она недавно вышла замуж за состоятельного и всеми уважаемого филантропа, помогающего множеству благотворительных учреждений. Вот уж кого в последнюю очередь заподозришь в избиении жены. Но кому, как не мне, знать, как обманчиво бывает внешнее благополучие. Дело верное, иначе Джек бы за него не взялся. В его словаре нет слова «проиграть», о чём он сам без устали мне напоминает. Мы не виделись целый месяц, и Милли, сгорая от нетерпения, ждёт меня во дворе на скамейке, в жёлтой шляпе, её любимый цвет, и шарфе. Рядом с ней Джейнис, её воспитатель. Выхожу из машины, и Милли, чуть не плача от облегчения, сразу бросается ко мне. Обнимаю её так крепко, как могу. Джек наблюдает. Подходит Джейнис, и он говорит ей, что нам было жаль расстраивать Милли, но мы не стали рисковать и не приезжали, пока я полностью не оправилась от тяжёлого гриппа, буквально свалившего меня с ног. «Мы всё сделали правильно», — уверяет Дженнис. Она объяснила Милли, почему мы не можем приехать. «Но ей было тяжело», — прибавляет она. «Она ведь так любит вас обоих». «И мы её тоже», — отвечает Джек, глядя на Милли с тёплой улыбкой. «Милли, поздоровайся». В полголоса напоминаю я и Милли, освободившись от моих объятий, поворачивается к Джеку. «Привет, Джек!» — говорит она, улыбаясь во весь рот. «Я рада тебя видеть!» «Я тоже очень рад тебя видеть, Милли», — отвечает он, целуя ее в щеку. «Ты ведь знаешь, почему мы не приезжали?» «Да!» — кивает Милли. «Бедная Грейс, болела, но сейчас лучше. Гораздо лучше». Соглашается он и продолжает, засовывая руку в карман. «У меня для тебя кое-что есть. Награда за твоё терпение. Угадай, что?» «Агата Кристи!» Карри глаза Милли блестят от радости. Она обожает аудиокниги о таинственных убийствах. «Умница!» Джек достаёт из кармана диск. «Ты, кажется, ещё не слушала десять негритят». Милли мотает головой. «О, это моё любимое!» — улыбается Дженнис. «Начнём сегодня вечером, Милли?» «Да!» — кивает та. «Спасибо, Джек!» «Не за что. А теперь я поведу своих прекрасных дам на ланч. Какой ресторан предпочитаете?» «Отель!» — тут же отзывается Милли. «Я знаю, почему она туда рвётся, и почему Джек избегает его всеми силами». «Тот, что на озере?» — продолжает он, словно не слыша её. «Или тот, где на десерт дают восхитительные блинчики?» Улыбка Милли гаснет. «Выбирай, Милли!» «Озеро!» — тихо отвечает она, опустив голову. Тёмные волосы падают на её лицо. По дороге Милли больше молчит. Она просила меня сесть назад, к ней, но Джек заявил, что тогда он будет чувствовать себя водителем такси. Подъезжаем к ресторану. Джек паркуется и под руки ведет нас с Милли ко входу. Мы часто бываем здесь втроём и нас уже встречают как старых друзей. Провожают за столик в углу окна, который нравится Джеку. Садимся, как обычно. Джек в середине, лицом к окну. Мы с Милли по бокам. Изучая меню, я ногой нахожу под столом ее ногу, наш секретный знак. За едой Джек болтает с Милли, пытаясь её разговорить. Расспрашивает, что она делала в те выходные, когда мы не приезжали. Оказывается, один раз Дженнис водила её к себе домой на обед. Потом они где-то пили чай, а потом их пригласила в гости Пейдж, подруга Дженнис, у которой они уже бывали раньше. В сотый раз радуюсь, что у Милли есть Дженнис, готовая помочь, когда меня нет рядом». «Грейс, гулять?» — спрашивает Милли после ланча. «Круг озера?» «Конечно, давай». Я нарочито-медленно разглаживаю салфетку и кладу ее на стол. «Ну что, идем?» Джек отодвигает стул. «Я с вами». «Ничего другого я и не ожидала, но все равно неприятно». «Идем вокруг всего озера!» — предупреждает Милли. «Ну нет». «Не всего», — возражает Джек. «Слишком холодно, долго не погуляешь». «Тогда ты здесь», — командует она. «Я и Грейс идем». «Нет, пойдем все вместе». «Джек, я тебя люблю», — торжественно произносит Милли, глядя на Джека через стол. «Но я не люблю Джо Жакуни». «Знаю», — кивает Джек. «Я его тоже не люблю». «Он противный», — продолжает Милли. «Ужасно противный», — поддакивает Джек, и Милли раздражается диким хохотом. Двигаемся вокруг озера. Джек идёт между мной и Милли. Он говорит ей, что заканчивает отделку её комнаты, и скоро можно будет переезжать. Заверяет её, что комната действительно жёлтая. Для долгой прогулки впрямь слишком холодно. Минут через двадцать мы возвращаемся к машине. Милли совсем сникла, не раскрывает рта, расстроилась, как и я. На прощание она спрашивает, приедем ли мы через неделю. «Приедем обязательно», — обещает Джек. «Хорошо, что Дженнис это слышит».